называли «Компеадор» победитель. Народная поэма о Сиде появилась в середине XII века. Подвиги Сида прославлялись также в рифмованной хронике XIII века и в хронике Альфонса Мудрого. В основе этих сюжетов лежат народные романсы о Сиде. Когда король требовал недоимки, Нуньесы и Оренесы смеялись. «Милости просим, дон Альфонсо, приходи и выручай свои деньги, так же, как ты выручаешь своих подданных из замков баронов де Кастро». Дон Альфонсо рвал и металл. «Если он не хочет, чтобы все его бароны восстали, он не может дольше терпеть самоуправство братьев де Кастро». Король созвал своих ближних грандов на совет». Пришли Дон Манрике де Лара с сыном Гарсараном, архиепископ Дон Мартин де Кардона с каноником Доном Родриго. Эскривано майор Дон Иегуда был еще в Арагоне. Перед друзьями Дон Альфонсо дал волю своей бессильной злобе. Декастро Кастро наносят ему оскорбление за оскорблением а его эскривано ведет переговоры со скользким королем Альфонсо Раймундесом и хочет разрешить рыцарский спор на совете торгашей. А ведь виноват в этой чертовой ссоре. Он еврей. Чего он влез в дом де Кастро? Кажется, так бы его оттуда и выставил, упрямо закончил дон Альфонсо. Дон Манрике постарался его успокоить. — Будь справедлив, государь. Еврей заслужил свой Кастильо. Он выполнил больше, чем обещал. Гранды платят налоги в мирное время. Семнадцать городов, раньше принадлежавшие грандам, ныне подвластны тебе. Сколько-то твоих подданных, правда, взяты в плен баронами де Кастро, — зато освобождено из сивильского плена много сотен твоих рыцарей и солдат архиепископ дон мартин круглолицый, краснощки с проседью грубоватый и веселый заспорил вид у него был воинственный скорее рыцарь чем духовный пастырь одеяние указывающее на его сан Не скрывало лад здесь, в Толедо, в такой близости от мусульман, это все равно, что в непрестанном крестовом походе, — считал он. — Ты не пожалел похвал для твоего еврея? — благородный дон Манрике, — сказал он своим зычным голосом. — Не спорю. Этот новый Ибн Эзера умудрился выжать из страны сотни тысяч золотых мараведи и при этом некоторую талику уделил и королю нашему государю. Но зато он нанес тем больший ущерб святой церкви. Не закрывайте глаза на это, господа. Толецкие евреи были наглыми уже во времена готов наших отцов. А после того, как ты, государь, изволил так вознести Ягуду, бесстыдство Аль-Хамы стало нестерпимо. Их старейшина Ефраим Бар-Абба не только отказывается платить причитающуюся мне десятину, При этом он, к сожалению, может ссылаться на тебя, государь. Мало того, он дерзает с вызывающей наглостью возглашать в синагоге пророчество Иакова. Не оскудеет князь от Иуды и вождь от чресла его. А ведь я доказал ему на основании творения отцов церкви, что это самое пророчество Иакова имело силу только до прихода Мессии и потеряло всякую цену после появления Спасителя но только нам, христианам, дано проникнуть сокровенный внутренний смысл Писания. Евреи подобные неразумным скотам и цепляются за букву. Может быть, не следует так строго судить Тулецкую Альхаму, мягко высказал свое мнение каноник, когда во время слепцы и грешники, высокомерные иерусалимские евреи поставили Господа нашего Иисуса Христа перед судилищем, туалетская еврейская община отправила к первосвященнику Каиафе послов и предостерегла его, чтобы он не распинал Спасителя. Это удостоверено древними книгами. Каиафа, иудейский первосвященник первого века. Легенда называет его одним из главных преследователей Иисуса —